Конец пути В низкой комнате был очень свежий воздух. Пахло даже луговой травой. Но окон не было. Стены затянуты серой замшей от пола до потолка. На одной стене — громадная карта империи и пограничных областей. На фоне карты стоял обширный письменный стол. За столом сидел человек в пятнистом комбинезоне с полевыми генеральскими погонами без звезд. Когда Лён и лейтенант вошли, генерал стал подниматься из-за стола. Он был очень высок и поднимался медленно, словно распрямлялась громадная складная линейка. прическу генерала была гладкая с пробором как у старика августа но лицо не похожее длинное с мясистым носом и чуть оттопыренной губой лейтенант тихо вышел генерал выбрался из-за стола и по журавлиному прошел к лёну заговорил неожиданно высоким голосом всё лейтенант бельский душевно рад он протянул длинную очень узкую ладонь Лен встал на вытяжку, наклонил голову и протянул свою руку. Генеральская ладонь была теплая и мягкая, как... наверное, как коровий язык, и такая же влажная. Кажется, этикет требовал что-то сказать. «Господин генерал, прошу простить, что представляюсь в таком виде». «Хм... пустяки, друг мой. Вы были вынуждены. Первое, что требовалось бы вам, — это ванна, форма и ужин. Однако обстоятельства. Сначала мы вынуждены были оттягивать это дело, а теперь время не терпит. Вы в силах предоставить информацию немедленно? — Да, господин генерал. — Чудесно. Штабс-капитан? Угол комнаты был отгорожен ширмой, похожей на медицинскую. Из-за нее вышел невысокий пухлый офицер с носом-пуговкой, с круглыми щечками в мундире со складками на животе. Мундир был неизвестной принадлежности, с пуговицами, обтянутыми тканью. «Слушаю, господин генерал». «А, чего там слушать? Видите, сублейтенант готов». «Я тоже». Штабс-капитан одним движением собрал ширму в гармошку. За ней оказалось кресло со шлемом. В точности такое, как там. И тумба с телемонитором. Экран был чуть ли не метровый. «Прошу». В жесте штабс-капитана было что-то парикмахерское. Леон внутренне поморщился, но подошел и сел без возражений. Шлем охватил голову мягкой прохладой. Тоже знакомо. Голова сразу как бы разрослась в громадный пустой шар. В этой пустоте зажужжали невидимые щекочущие мухи. И стали видимыми. Не глазами, а внутренним зрением. превратились в желтые шарики, между которыми выросли разноцветные линии. Эти линии выстроились в знакомую пирамиду, похожую на конструкцию очень сложной молекулы. Шарики один за другим срывались и гасли в пространстве. Так запись уходила в память приемного устройства. Леон бездумно сидел с открытыми глазами. И краем глаза видел экран. где разрастался сложный рисунок, похожий на гребень с зубцами разной длины, напротив другого гребня, который был неподвижен. Потом гребни соединились. Зубцы одного между зубцами другого. Хитрая мозаика заняла весь экран и засветилась какими-то особыми, торжествующими красками. А в голове у Лена погас последний шарик. Исчезли все линии. Леон чувствовал великое облегчение и такую бодрость, будто надышался свежим воздухом после грозы. Пропала всякая усталость. До капли. Нос, нетерпеливо сказал генерал штабс-капитана. Штабс-капитан снял с Леона шлем и отозвался неторопливо. «Вы же сами видите, господин генерал. Полное совпадение. То, чего мы ждали, можно сказать, с замиранием души». «Вы уверены?» «Так точно, господин генерал. Сто процентов. Ну, или, может быть, девяносто девять и девять. А тут, на нижнем зубце, крошечный зазор. Скорее всего, просто дефект лучевой трубки. На практике это не играет ни малейшей роли. Я думаю...» В мягком тоне генерала проступило ребристое железо. «Привилегию думать я на сей раз оставляю себе, штабс-капитан». «Вам же следует немедленно доставить сюда того, второго, для перепроверки». «Слушаю, господин генерал. Только он, наверное, уже спит». «Что? Виноват, господин генерал». Штабс-капитан мягким прыжком достиг стены карты. В карте, расчерченной на квадраты, открылась дверь. Штабс-капитан улизнул в неё с проворством, похвальным для его полноты. Генерал сказал слегка ворчливо. «Пересядьте в другое кресло, голубчик. Минутная задержка. Хочется, чтобы без малейшей задоринки». «Слушаю, господин генерал». Лен пересел в кресло у входной двери. Оно было глубокое, податливое. Лен откинулся и глазами отыскал на карте полуостров. Даже издалека был виден неправильный многоугольник Ильчевска, расчлененный глубокими бухтами. где то там у кромки открытого моря островок и крепость может быть сейчас в крепости динка дверь в карте открылась опять штабс капитан шагнул из нее и оглянулся приглашающим заходи мое сокровище не стесняйся и в комнате возник зорка